Глава 27. Элина. Пока Лида описывала утреннюю встречу с потенциальным заказчиком в одном из лучших ресторанов Москвы, я вертела в руках салфетку. Какая же глупая я, и самовлюбленная девчонка, которая только строит из себя профессионала. Вот зачем я отключила телефон в воскресенье. Конечно же, босс до меня и не дозвонился. Это я должна была присутствовать на встрече Ани Лида. Глупая, глупая влюбленная Эля, которая совсем не думает головой. Дровосек сказал, что после обеда ждет тебя у себя в кабинете. Он зол? Нет, напротив, спокоен, собран и даже немного в своих мыслях. Я бросила последний взгляд на недопитый кофе и надкушенный круассан и решилась. Ладно, вы тут болтайте, а я пойду. Дорогу до кабинета даже не запомнила. Дыхание перевела только у дверей, когда замерла у них. Заходить было страшно, но стоять здесь в неведении еще хуже. На раз, два, три постучалась и вошла. Константин сидел за столом и что-то просматривал в компьютере. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Проходите. Мужчина чего-то указал не на мой рабочий стол, а на стул для посетителей. У меня для вас хорошие новости. Внутри все застыло от плохого предчувствия. Слишком официально общался со мной начальник, его взгляд больше не горел. Мужчина выглядел безэмоционально и спешу вас обрадовать. Больше мне ваша помощь не понадобится. Вы можете вернуться назад, в свой отдел, на свое место. И улыбка совсем поверхностная и неискренняя у него. Ничего это он не рад, и я тоже не в восторге. Могу я узнать причину? Осторожно поинтересовалась, а сама всматривалась в черты лица, надеясь, что мимикой босс себя выдаст. Не выдал. Это не важно. У меня много дел, у вас я уверен тоже. Рабочее время начнется через десять минут. Вот не умею я вовремя замолчать, но вместо того, чтобы указать мне на дверь, Константин Вениаминович посмотрел на часы. Через девять минут закончится обеденный перерыв. Этого времени хватит или нет? Эля, вы хотите побеседовать неформально? не как начальник и подчинённая. Возможно, меня не устраивает такой ответ. Когда определитесь, тогда и приходите, а сейчас можете собрать свои вещи. Я не успела и рот открыть, чтобы возразить, как босс поднялся со своего места и бросив на ходу фразу: "Не буду вам мешать", ушёл из собственного кабинета. Почему он меня отсылает назад? Не нужно быть великим сыщиком, чтобы понять это. Все дело в том, что я сбежала от него в пятницу вечером, и три года назад тоже. Обычно тактика "возбудим и не дадим" действовала иначе. В мужчине просыпался инстинкт охотника. Он становился настойчивее, смелее, откровеннее в своих желаниях. Этот же экземпляр, напротив, охладел. Стало обидно. А ведь еще утром я сама думала, как буду избегать его общества. Теперь же недовольна тем, что он по сути исполнил мое же желание. Настроение упало окончательно. Умом я понимала, что так будет действительно легче, лучше, правильнее, безопаснее, но на душе скребли кошки. Интересно, кем же он меня заменил? Я подхватила со стола коробку со своими вещами, И уже собиралась выйти, как дверь открылась Настьиш. Что ж, теперь понятно, кто займет мое место. О, привет, Эль. Не знала, что ты еще здесь. Пропела довольно Алина. «Все она знала, гадюка. Я поставила свои вещи назад. Место занято. В смысле? не поняла девушка. Эль, уже обед закончился. «Нам обеим нужно работать. Я подхватила Алину за локоть и вывела в приемную. Иди и работай. Кто мешает? А а там моё рабочее место, Алина. Я успешно подводила соперницу к двери. Она даже почти не сопротивлялась, растерявшись, но вдруг встрепенулась и даже вырвала свою руку из моего захвата. А все почему? Правильно? У нашего разговора появился наблюдатель его высочество Дровосек. Дровосек. Я стоял и слушал. Алина казалась мне пробивной девушкой, а Эля буквально уложила ее на лопатки за пару минут. Не хотелось вмешиваться, но видно придется. Алина, прошу вас присядьте на диване и подождите здесь. Элина, кажется, мы не договорили. «Пойдемте». Я шел впереди и спиной чувствовал, как злится моя корегласка. Ещё немного, и как ежик начнет фыркать. Почти угадал. Стоило девушке закрыть за собой дверь, как она тут же принялась возмущаться. Алина у нас в фирме недавно. Ее квалификации недостаточно. Раньше она самостоятельно не вела проекты только какие-то этапы и то под контролем старших экономистов. Знаю, спокойно согласился. Присаживайтесь, Селина. Я указала безкураженной девушке на стул, и она безмолвно опустилась на него. Знаете, спустя несколько мгновений переспросила она, хмурясь. Ну тогда почему? Я устало потер переносицу. Правда была в том, что рядом с этим чудом я не работаю, а думаю, как бы наконец заполучить в свои руки эту строптивицу. Вы ведь в курсе, что сейчас Григорьев разводится со своей женой, что у него беременная любовница. Эля кивнула, всё еще не понимая, куда я клоню. Вы там сейчас нужнее. Квартальный отчет должен был быть на моем столе еще в пятницу. А сегодня его еще нет. Это было правдой. Отвлекаться сейчас на Григорьева и его отдел мне совсем не с руки. А Эля точно быстро наведет порядок. В ней я уверен, как ни в ком другом. Хорошо, кивнула она серьезно. Только могу я вас попросить взять на мое место Нину, а не Алину. Я удивленно изогнул бровь. Это Ревность. Еле сдержал улыбку. Ревнивая девочка оказывается у меня. Вы считаете ее более опытным работником? Несомненно. К тому же, убрав из Нину, мне будет проще вернуть к работе Григорьева. И не откажешь ведь. Все логично. Договорились. Эля выпорхнула из моего кабинета с такой довольной улыбкой, словно я ей миллион долларов подарил или два.